Глава 7. Трудно быть отцом взрослой дочери. Случайности исключены. Москва. Сентябрь 1994 года. У Столетова кольнуло под сердцем, когда он увидел встроенную фигурку Насти, вынурнувшую из толпы пассажиров. Как всегда в этот час на Белорусской, леской водоворот переполнял вестибюль. Едва он рассасывался, кто вверх к вокзалу, кто на переход, как врывался новый поток измочальных давкой и духотой пассажиров. С первых дней в прокуратуре толдычили, что наша работа требует полной самоотдачи, полного растворения в себе. Только тогда она идёт, а ты живёшь. Поверил дурак, не понял по молодости, что этого же требуют близкие, самоотдачи и полного растворения в них. Только тогда возможно счастье, потому что слиться с другим это и есть любовь, без которой не жить. Сталетов тяжело вздохнул. Вот теперь ты умный, да? Старый хрен ты у разбитого корыта. бывший важняк прокуратуры Союза, бывший муж красавицы жены. Всё, что у тебя было и есть это вот сумасбродная пигалица. И уж к улей это до тебя дошло. Сумей раствориться в дочери, или ты погиб, старый. Попробуй жить её проблемами, хоть раз в жизни попробуй, сказал сам себе Сталитов. Настя озиралась по сторонам, отделённая от него стойкой иностранных туристов пенсионного возраста. Гид тыкал зонтиком в потолочной росписи, фарфоровые бабульки с сиреневыми волосами и жердеподобные мужики в клетчатых штанах восхищенно цокали языками и щёлкали фотоаппаратами. «Как дети, ей-богу!» – подумал Столетов. «Неужели не догадывается, что наше метро уподобилось египетским пирамидам? Ветшающий памятник былого могущества. Вообще-то показательно. У нас в таком возрасте мыкаются на пенсию или сигареты у метро продают, а у них только жить начинают». разезжает по всему миру как по филиалу Национальной галереи. И ещё наш испорит, кто выиграл в третьей стадии мировой войны. Пап, ну ты даёшь. Настя подлетела и привстав на цыпочки чмокнула в щёку едва успевшего подняться со столика. Настюха, что люди подумают? А, очень даже хорошо подумают. Про меня, что не дура и нашла себе спонсора, а про тебя, что в отличие от избитой истины, и борозды не портишь, и пашешь глубоко. Иначе такой бы не удержал. Мухо языка ты этой, мама. Вздохнул Сталетов. Зато умная в папу. Она потёрлась носом о его ухо, и у Сталетова от этой сохранившейся у них с детства игры сладко заныло под сердцем. "Сядем? Давай, ты ноги не держит". "Папуль", Настя осмотрела вестибюль. "А почему мы у нас здесь? Почему не дома?" "Хм. Педагогический приём", улыбнулся Сталетов. "Хочу жизни. Жаль, что я не родилась мальчишкой. Что ты? Я тебя сразу полюбил. Ты родилась красавицей". с гладкой белой кожей, а не сморщенным обветренным корольчонком, как большинство. "А ты комплиментируй, комплиментируй, мне нравится", к Насте широко и по-детски счастливо улыбнулась. Перевергать слова любила с детства. Встревоженная мама даже к логопеду тосковала. Стариталсаобразил, что так наружу выходит скрываемая Настей застенчивость, и сам включился в эту игру. Дочка ещё больше полюбила его, а он узнал, что жена ревнует не только к другим бабам, но и к родным детям. «Красиво ухаживать сейчас не умеют», – вздохнула Настя. «Раньше думала это от безденежья, а теперь убеждена – от вреждённого плебейства». Она распахнула плащ. Ой, как душно. Потерпи пять минут. Столетово придвинулся ближе, чтобы она расслышала его сквозь вой проносящихся мимо поездов. Это место на языке профи называется карман. Видишь, скамейка крайняя. Рядом никто специально подготовленный не подсядет. Записать разговор в таком бедламе практически невозможно. И главное, через 10 минут в лицо запоминаешь всех, кто остался в вестибюле. Профессионал из наружного наблюдения боится карманов как огня. Это же не парк, где человек может просидеть весь день рядом с тобой, не вызывая подозрений. Все свои встречи с Старесом проводить в таких вот местах, где чужой не имеет мотивов надолго задержаться. Приходи заранее. Если подозрительные личности замаячат после прихода твоего знакомого, значит, привёл он. Делай выводы. А вывод у меня всегда один: Настя погладила его пальцы. «Люблю я тебя, пап, просто сил нет». «Зачем ты мне это рассказываешь? Сколько себя помню, ты из меня пытался Мату Харри сделать». «Глупышка», – Столетов накрыл её ладонь своей. «Я из тебя человека делал. Был бы врачом, заставлял бы через раз мыть руки. А я прокурорский, хоть и из бывших. Извини, я людей всегда делил на тех, кто сядет, и тех, кто уже сидел. Воспринимать жизнь в розовом свете позволительно только в детском саду. И то, если мама с папой есть». А ты уже должна была понять, что жизнь – это драка всех против всех. Думать иначе, сознательно обрекать себя на роль жертвы. Цивилизация не отменила борьбу за существование, просто поменяла правила. Что-то ты сегодня злой. И тебя кто-то обидел, да? Не обидел, а предал, тяжело вздохнула Настя. Серьёзно? Кому как, а для меня – да. Настя прикусила губку. Козёл один. И винить не за что, если разобраться. Работали вместе. Фотограф из него вышел бы классный, а он… Тюха. Знаешь, кем решил стать? Не поверишь. Кем? Крупье. Представляешь, будет ходить в штанишках без карманчиков, чтобы хозяйские фишки не тырил. А махнул лапой, будут ему от барской сытости на чай бросать. Может, ему деньги нужны? Хм, а кому они не нужны? Решил кем-то быть, будь, а бабки сами придут. Если, конечно, не мечтаешь о миллионах. У тебя с ним было серьёзно? Не. Дочка покачала опущенной головой. Только работа. Ну-ну. то ли того посмотрел след удаляющейся огрупки туристов, приструившихся за гидом, как у тебя-то за мамашей. Это ещё не предательство. Научись прощать тех, кто по слабости не может идти за тобой. Меня не это встревожило. Я была у Виктора в клинике на этом триклятом острове. Завуск, известное место. Как он? А. Она небрежно махнула рукой. У всех свои тараканы в башке. Вот. И мой бывший плаговерный в точности предсказал, что Мишка меня предаст. Хм. Старик внимательно посмотрел ей в лицо. Некоторым удаётся предвидеть события. В этом нет ни мистики, ни чертовщины, но никогда, слышишь, мышонок, никогда не позволяем подавить тебя. А сейчас пойдём, дам урок номер 2. За что люблю тебя, пап? Так это за то, что ты учишь не унижая. Кстати, большая редкость. Ладно, не подлизывайся. Фотографий с собой? Ага, вот. Зачем тебе этот мужик? Стретов посмотрел на фото и по-профессиональному быстро считал описание личности мужчины. Под хранящиеся в памяти словесные портреты известных деятелей преступного мира он не подходил. Уже, слава богу, с облегчением подумал он. Настя с детства имела тягу по иску приключений. Причём мерзкая девчонка всегда их находила, а расхлёбывать приходилось ему. Сенсация, я же говорила. Глаза Насти азартно заблестели. Я его у Виктора на острове нашла. Представляешь, новая железная маска, тайный узник психтюрьмы. Может быть, может быть. Старитов ещё раз посмотрел на фотографию и спрятал в карман. Пойдём наводить справки, дочка. С Ганорара поставишь папе бутылочку коняка. Он цепким взглядом обшарил гостибиль. Наружка зачем-то Пашия выводак туристов исчезла. Остальные были чистыми. Они прошли по лесной улице и у роддома свернули в переулок. Старитов незаметно осмотрелся и ткнул дверь в полуподвал. Что здесь? Настя наморщила носик от резкого запаха колённого металла и масла. Фирма Золотой ключик. Ремонт сифонов и замков. Бывший металлоремонт. Он постучал в окошко с табличкой. Приём заказал. Есть кто живой? Сталитов притянул Настю к себе и прошептал: "Ничему не удивляйся". В разговоры не лезь, правую руку держи в кармане. "Горит, что ли?" раздалось из-за окошка. "Всё, мужики, социализм кончился, работать пора". Сталитов подмигнул Насте. "Чего у тебя? В раскрывшееся окошко высунулась рука с синими от татуировок пальцами. «Запасной сделать!» Старитов снял со связки плоский английский ключ. «Посмотрим!» Рука приняла ключ и исчезла. За тонкой фанерной перегородкой скрипнул стул. «Наверное, я богатым буду, если старые знакомые не узнают. Точно разбогатею. Казан, ты что не здороваешься?» «Закон не велит ментам ручку жать», ответил из-за перегородки прокуренный голос. «А здрасте сказать, язык отвалится?» Ну, здравствуй, гражданин начальник. Дальше что? Впустил бы Казан. Неудобно как-то. Да и рожева окошко не пролазит. Ничего, скоро без прокурорских харчей отощаете, в самый раз будет. Сидишь в подвале, а новости знаешь. Так впустишь. За перегородкой вздохнули и потом щёлкнул замок, и дверь с окошком приоткрылась. Настя из-за спины отца разглядела сухого мужчину лет 60, с палами какого-то перкулёзника с щеками и редкими седыми волосами, едва прикрывающими красную лысину. Здесь подоконник занимал огромный давно нечищенный аквариум. Свет, проходя через мутную воду, заливал комнату призрачным зелёным свечением. Горела только настольная лампа, освещая стол и угол стены с портретом Сталина на грязных обоях. С тем пришёл начальник. Да вот узнал, что в моём районе прописался сам Казан, решил навестить по старой памяти. А я думал по делу. Человек закатал рукава к лечат и рубашке и стал прикладывать болванку в маленькие тиски. Ох, Казан, дела все-все и остались. У нас с тобой теперь только делишки. С тобой, казан кинул на Настю. Са мной. Ну-ну. Он несколько раз провёл над фелем по заготовке и остановился. Ладно, столетов, не томи душу, с чем пришёл. Один вопрос, получаю ответ и ухожу. А потом со скорей своих пришлёшь. Обещаю, нет. Ты знаешь, Казан, моё слово железное. А она? За неё я отвечу. Лады на учти, своих я не сдаю. А это чужой. Лух из политических. Ты же один раз закосил дурку и загремил в зону по статье антисоветская пропаганда. Было. Ха. Отдохнуть захотелось. Зона тогда хозяйская попалась. Никакой жизни. А тут ещё ком в выёживаться начал, стукачи меня сватал. Казан принялся скупыми точными движениями водить надфи. Вот я и выписал себе путёвку по политической статье. Челился с уважаемыми людьми. Одних профессоров полбарака было. Столетов прошёл в комнату, сел за стол, заваленный инструментами и заготовками ключей. Руками трогать ничего не стал. Знал, у русского мастера за видимым бардаком на рабочем столе скрывается раз и навсегда заведенный порядок. Вытащил из кармана фотографию. На тебя не угодишь, Казан. А я тогда тебе зону хорошую сосватал, как обещал. Кто ж знал, что ты с замом по режиму собачиться начнёшь. А зона была почти курорт. Ага. Как меня конвою сдали, так прямо в Сочи и отправились. А я с этапом в Читу. Здоровье на этом курорте поправлять, и с кумом лаяться. Вот человек, нужно только имя или кличка. Остальное моё дело. Столетов протянул фотографию. Не бойся, не западло, мужик из политических. Казан на секунду прервал работу, посмотрел на фотографию и опустил голову. Ну? Не нукай, начальник, не запряг. Он провёл по заготовке, натфиль и сдал противный резкий писк. Твою. Испортил болванку. Он бросил на пол заготовку, принялся вставлять в тиски новую. Настя заметила, как напряглись его са. Казан, кто он? Не знаю. Знаешь, своих сдавать уговор не было. TX Max Pex, значит, не политический. Старитов достал сигарет и щелкнул зажигалкой. Фотография осталась лежать на столе. Дела в сейфах остались, а память у меня хорошая. Хочешь и твою освещу. Напомнишь, как я тебе рассказывал, и ты, слезами и поносом исходя, сдал мне своего учителя, дядю Колю с крепаче. Глаза не прячь. Настя вздрогнула. Такого голоса у отца она никогда не слышала. Она не догадывалась, что всегда мягкий и внимательный к ней отец может быть таким. Ты мне вора в законе сдал, Казан. За это тебя давно на ремни порезать надо, а ты живой. Ручонками неширодей, дури. На пильник мне в горло не приструишь, не надейся. Она Старый это вкинул на замирю у порога Настю. Завалить тебя с одного выстрела. А ты жизнь любишь, Казан. Это я ещё тогда понял и на том взял. Кто это? Накует это тебе начальник. Казан расстегнул воротник рубашки. Ты же вроде не при делах теперь. Надо. Что ты мнижишься как девка? Он же не из блатных сразу видно. Один хрен я жить хочу. За скрипача тебе не отмолиться. Одним грехом больше, одним меньше. А я буду молчать, как молчал до сих пор. А почём мне знать? Дурень, шипнул бы я хоть слово, прокуратура бы тебе сюда прямо телефон поставила, стучал бы каждый день как пионерский барабан. Я прав? Казан лихорадочно завозил надфилем время от времени бросая острый взгляд на лежащий рядом ключ столетнего. Казан, не валяй, Ванька. Кто это? Крут, сказал тихо, так что Настя еле расслышала сквозь писк Натфиля. Крут? Крутов? Тот самый? Он кинул Казан, не прекращая работы. Не может быть. И я говорю, круг в прикиде лагерном быть того не может. Не та масть, тем более, тем более, что кончили его в 90-м, подсказал Столетов. В 89-м начальник, а фотка свежее. На том свете вида снимали. Текс. Столетов повертёл в руках фотографию, прищурив глаза от дыма, острел взглядом в Настих. И чего-то испугался. Ваши дорожки никогда не пересекались или нет? Господь с тобой, Валерий Иванович. Я медвежатник с нюхом. Как лох на первую кубышку не бросайсь, а кротовскую даже под вышкой не стал бы колоть, себе дороже. Почему? Мужик деловой был, кубышка имелась, мог бы раз угорохнуть. Потом меня грохнули бы. Он вытащил готовый ключ, стал протирать масло на тряпочкой. Такие дела, начальник. У крота не убудет, да ты и ты сам дознаешься. Слушай, что верные люди говорили. Наехали на крота один раз, давно ещё. До поельника в задницу дело не дошло, просто развести попытались. Он сунул в рот раскришившуюся сигарету без фильтра, черную спичкой. Вот. А потом их всех порубали. Топорами прикидываешь. 12 человек. Без базара, по кромсали и всё. Один успел слинять, добрался до Ростова-Папы, лёг на грунт. Через 2 месяца его голову подбросили на ту хазу, где остальных порубали. Такие дела. Стоит за крутом кто-то. Хотя крут, ты же знаешь, у деловых первым после Бога был. Вот и думай, начальник. Он протянул Столетову ключ. Готова работа. Сколько с меня? Столетов полез в карман. Обижаешь, начальник. Мук к тебе со всей душой от и бабки. Не гони, Казан. Я у вашего брата никогда не одалживался. Сколько? Как хочешь, начальник. Казан протёр руки ветошью. Четыре штуки. Держи. Столетов отсчитал деньги, сунул в карман фотографию и встал. Не прощаясь, Казан. Соседи мы теперь. Зайду как-нибудь на огонек. Угу, тот кивнул. Одна радость. Теперь Важняк-стульник свалил на пенсию. Острелялся, слава тебе, Господи. Он небрежно бросил деньги в ящик, ещё раз протёр пальцы в этишки. Это для кого как Казан? Заведуй сейфик с капустой. Тебя позову, как дверь заклинит. Заведёшь сейфик, я сам приду, начальник. Казан улыбнулся, сверкнув рядом жёлтых фикс. Только вышли из подвала, Сталетов рывком затащил Настю в подворотню. Не дыши. Ты чего, пап? Она поморщилась. Такой жёсткой была сейчас его рука. Из подвала вышел молодой парень в кожанке, посмотрел по сторонам и неуверенно оглядываясь, пошёл к лесной улице. "С сосед мальчёночку прислал, а у нас щедрот меня позвал", прошептал Сталетов. "Видала старый хрен нам хвоста решил навесить. Что ты такой злой, папа?" "Я не злой, я работа". Он отпустил её руку, встал рядом, прижавшись спиной к шершавой стене. "Это и был урок, да?" Ага, злобно усмехнулся Сталетов. "Хотел тебе преподать, а сам нарвался". И какой урок предназначался мне?» Настя зябко передёрнула плечами. «В принципе, простой. Если хочешь получить информацию, вцепись в горло и не отпускай, пока клиент не расколется или не сдохнет. Ухватись за его жизнь, как за ниточку, и периодически подёргивай, давая понять, что в любой момент можешь её порвать». «Жестоко, пап. А иначе нельзя, лапуль». «И запомни второй урок. Одна ошибка, и ты из охотника превращаешься в дичь». Он осторожно выглянул на улицу. «Ты экс-пэкс». Молец возвращается. Сейчас доложит, что потерял нас и получит в ухо. Подождём немного. Если старый хрен сам выползет, плохи наши дела. Значит, я просчитался, пойдёт докладывать ворам, что крот воскрес. А кто этот казан? Очень крупный спец. Последний из старой школы медвежатников. Как видишь, штучат ключи в подвале. Все старые дружки обросли фирмами, деньги моют. А брать нельзя, порежут. Сейчас же все под крышей сидят. Замучишься на разборке ходить. Да и зачем сейф и колодки, когда деловые сами по 30% в месяц скидывают? Да, пока не забыл. Он достал из кармана два ключа и зашвырнул их подлешью во двор. Зачем? удивилась Настя. Я ещё не впала в маразм, чтобы медвежатники у ключей от квартиры заказывать. Милая, я же знаю Казана, видела, как работал. На образце только посматривал, в тиски вместе с болванкой не зажимал. Этот леший отмычку к любому замку сделать, если ключ хоть раз видел. А если в руках держал, то и подавно. «Даже через год тютелька в тютельку выточит. Мастер. Таких скоро не останется. Интересно. Дальше ещё будет интереснее». Он погладил Настю по щеке. «Вляпались мы, девочка. Тебя отговаривать вижу бестолку. Вон уже бессинята в глазах запрыгали». «Пап, это из-за меня? Я думал, он из политических». «Думала. А Нюх зачем?» «Ладно, я тоже хорош», – махнул он рукой. «Казан будет молчать, пока во всяком случае. Не сможет он рассказать никому, не выдав себя». Это хорошо. Учись, дочка, пока я живой. Имей убийственный компромат на каждого, и ты будешь жить долго и счастливо. Он опять выгнал на улицу. Порядок. Чисто. Ага, сейчас пойдём. Он повернулся к ней, положил руку на плечо Настю. Обещай не делать глупостей. Из этого дела надо выходить, но осторожно. Я на днях уеду, на неделю другую. Тебя перепоручу одному человеку, ему можно доверять. Пап, все инстрация пропадёт, простонала Настя. Глупая. Он сжал её пальцы, и она невольно поморщилась. Работать можно только под прикрытием, если хочешь остаться живой. Забудь о четвёртой власти, о общественном мнении и прочем муре. В стране идёт гражданская война, и ваши братья используют как пушечное мясо. Информация, товар и оружие одновременно. Либо ты её продаёшь, либо её убиваешь. Решай сама, как ты её используешь, потому что не дай бог за тебя решать другие. А ты не накручиваешь? Он усмехнулся. Это выражение она переняла у него. Нет, лапа. У меня нюх. Он провёл пальцем по её носу. А твой курносик только столбик гонять умеет. Выходишь из дела. Нет. Она прямо как дела в детстве покачала головой. Чёлка упала на глаза. Эх, парули тебе мало. Сталитов провёл пальцами по её лицу, убирая волосы. Сердце опять зашлось от боли. Сам знаешь, что совсем не парули. Она потёрлась щекой его ладонь. Ты пальцем мне разу не тронул и матери не позволял. Правильно, девочек бить нельзя. У запуганных женщин рождаются уроды, а потом их ловят и сажаем. Хорош ты у меня, пап. Вот и не доводили мимова папу до могилы. Грустно усмехнулся, он убрал руку. За углом что-то шлёпнуло по луже. Раз, потом ещё раз, будто кто-то пробовал ботинком глубину, не решая ступить дальше. Настя заметила, как разом закаменело и сделалось бледным лицо отца. Он бросил взглядом по подворотне. Из переполненного мусорного бака торчали какие-то обломки досок. Между ним и Настей лежали несколько размокших кирпичей. Кто-то выложил дорожку через лужу. Вода сошла, а грязь и кирпичи остались. Старик там ногой потянул к себе ближний, приложил палец к губам. Потом, как нырнул, быстро нагнулся и схватил кирпич. В подворотню заглянула дворняга. Дальняя рустынь за немецкой овчаркой постояла, переводя взгляд с Насти на Столетова, и потрясла дальше, отчаянно шлёпая по лужам. Да До инфаркт доведёшь. Столетов укоризненно посмотрел на хихикнувшую Настю. Хотел ещё что-то сказать, но промолчал.